глава четыре еще один путь тело скрутило в приступе кашля такого сильного что из глаз брызнули слезы меня бы наверное вырвало если бы я хоть что то ела полин ты чего озадаченно спросил незнакомец ставя меня на пол он откинул с моего лица капюшона а потом в шоке возрился на то как я пытаюсь выкошать легкие клар это кто Раздался мелодичный девичий голос. Его обладательница, одетая в идентичный моему синий плащ, смотрела на меня с не меньшим удивлением, чем похититель. Большие вишневые глаза широко распахнулись. Небольшой ротик изумленно приоткрылся. Шикарная копна коротких бордовых локонов удивленно торчала в разные стороны. «Прошу прощения, я... Извините, я перепутал вас с сестрой». «Не случайно, то есть ненарочно», — нахмурился похититель. Слова извинений давались ему непросто. Сразу видно было, что бормотать бессвязные просьбы о прощении, он не привык. Высокий, худощавый, жилистый, с резкими чертами лица и выразительными глазами в обрамлении длинных ресниц, он сейчас выглядел до того потерянно и поэтому потешно, что я бы посмеялась. Но у организма нашлось другое занятие — кашлять. «Воды!» – Прохрипела я, и все вдруг бестолково заметались вокруг, мешая друг другу. Но стакан мне поднесли, правда, половину расплескали. «Нет, второй раз пить с пола, тем более на публике, я не стану. В жизни есть глупости, которые можно сделать только один раз. Взять кредит на свадьбу, поехать на юг автостопом, пойти учиться филологии, купить яхту и начать делать ремонт своими руками». Обычно первого раза достаточно, чтобы понять, это грабли, и танцевать на них, безусловно, весело, но больно. Пока я жадно глотала воду, пол под ногами вдруг качнулся, а служащий задраил выход. Я растерянно вытаращилась на похитившего меня велирианца. «Подождите, остановите дирижабль», — обернулся он к служащему. «Ее же будут искать родственники». «Не будут», — сдавленно ответила я. Не будут, но остановить дирижабль все равно нужно. Как бы я ни хотела попасть в Файмарк, денег на проезд или, вернее, пролет у меня нет. Так останавливать дирижабль или нет, посмотрел на меня служащий. Да, выдавила я. Нет, мы возьмем расходы на себя. Юная велерянка вдруг пихнула брата под ребра. Тот издал невнятное, но ничего не сказал за что получил полный изничтожающего презрения к своим умственным способностям взгляд. «Кона, вы хотите выйти? Вас удерживают силой? Требуется сообщить капитану?» Взволновался молодой служащий. «Вы не знакомы с этим мужчиной? Он вас обижает?» Я растерялась. Ситуация получилась какая-то на редкость дурацкая. «Что вы, просто произошло недоразумение!» не растерялась полин брат принял эту милую кону за меня представляете какая очаровательная нелепость но раз милая кона все равно собралась в файмарк то мы с удовольствием оплатим ее перелет и капитана не стоит беспокоить у него и без того полно дел боюсь что свободных кают нет извиняющимся тоном ответил служащий простите кона у меня в каюте две кровати Уверенно перебила велерянка и защебетала, подхватывая меня под локоть и уводя подальше от выхода. «Я с удовольствием разделю комнату с вами. Это же замечательная возможность познакомиться». А билет оплатит Кларас. После того, насколько дурно он поступил, это меньшее, что он может сделать в качестве извинения за свою грубость. Хотя не думаю, что даже в таком случае инцидент будет исчерпан. Надо же такое учудить. Ну, не забавно ли совпадение? Вы испугались? Я совершенно растерялась, когда вас увидела. А меня зовут Полин. Кларас – мой старший сводный брат. Его отец умер, когда он был еще маленьким, и тогда мама вышла замуж второй раз уже за моего отца и родила меня, а потом еще четверых младших братьев. Она сейчас снова беременна, и все признаки указывают на то, что будет девочка. Вы представляете? Мы все в предвкушении. Вы уж, пожалуйста, не сердитесь на Клараса. Он очень замечательный, но иногда бывает немного невнимательным. А еще он любит надо мной подшутить, хотя я всегда ему говорю, что однажды это плохо кончится. К счастью, сегодня не один из таких разов. Полин сияла, будто только что выиграла в лотерею ценнейший приз, а не непрошенную соседку по комнате. А я Лиза. Очень приятно. Невольно улыбнулась я, пока она не успела ознакомить меня с родословными всех своих родственников до восьмого колена. «Лиза. Чудеснейшая из женских имен, что я слышала в этом месяце. Надо обязательно написать об этом маме. Я присылаю ей список всех замечательных имен, что слышу в течение дня», — пояснила она и обратилась к служащему. «Простите, Кор, вы не могли бы показать, где располагается наша каюта?» — У нас заказан номер повышенной комфортности. — Вы не знаете, где ваша каюта? Вы же сказали, что у вас две кровати. — рассмеялась я. — Ой, да я почти совсем уверена, что две. Ничуть не смутилась Велерианка. — Думаю, что правильнее не уступить свою спальню Лизе, а самому поспать в гостиной. Или с тобой. Нагнал нас Кларас после того, как уладил вопрос оплаты. — Вот еще. Тогда от тебя нигде покоя не будет. «Нет уж, я первая предложила». «Лиза, не слушайте его. Это по части заклинаний и артефактов он гений, а по жизни...» Она вдруг запнулась, лучезарно улыбнулась и добавила. «Тоже гений, но в несколько иной плоскости. Зато настоящий красавец. И такой перспективный. Замечательный дом почти достроил. Остались сущие мелочи». Полин, я же говорил тебе, что стройку на зиму приостановили. Там даже крыша пока только временная. А отозвался тоже гений. Сестра очень выразительно посмотрела на брата, и тот осёкся на полусловие. Ясно, меня будут безжалостно сватать. Интересно, в той же манере, в какой это делала Кона и Рена? Сначала рауты, потом пощёчины и темницы? Будем надеяться, что не во всех семьях такие малость эксцентричные брачные традиции. Может, у них и на свадьбах что-то веселенькое принято делать? Ноги там невесте отрезать, ну, чтобы сильно не бегала и не пиналась. Хотя виденные мною велирианки были о двух ногах. Но кто знает. Почки, к примеру, я у них не пересчитывала. С другой стороны, глупо как-то отказываться от халявного перелета, что сам плывет в руки опять же людей тут полно если что буду кричать кто-нибудь до вступится хотя а вдруг они меня заколдуют с этими полными оптимизма и веры в светлое будущее мыслями я не заметила как мы оказались в самом хвосте дирижабля служащий остановился у двери в каюту и внимательно посмотрел на меня если вы будете расстроены или почувствуете что вам требуется защита и помощь То вся команда в вашем распоряжении, с придыханием проговорил он. Благодарю, Кор! смутилась я и натянуто улыбнулась. Ничего страшного, просто произошло недоразумение. Даже забавное, если разобраться. Обстановка немного напоминала вагон: узкий, высланный серой ковровой дорожкой коридор, деревянные лакированные панели, за которыми скрываются небольшие комнатки. Основное различие в том, что комнаты-купе тут располагались по обеим сторонам узкого общего коридора. А в середине дирижабли находился салон с диванами, столиками и небольшим подиумом, на котором музыканты играли для пассажиров лирические мелодии. Сами каюты состояли из трех небольших помещений. Гостиная и две спальни слева и справа от нее. Общая комната едва ли пять шагов в длину и столько же в ширину а спальни и вовсе крошечные, но при этом на удивление уютные оформлено все в сдержанных тонах коричневым сером бежевым минимум металлических деталей а вместо стен перегородки в виде больших ширм драпированных тонкой серебристой тканью прекрасно сочетающейся с темным деревом вот видите полин с победоносным видом указала на двухэтажную кровать в маленькой спальне. «Лиза, мы разместимся как... как... как королевы из сказки», — нашлась она. Видимо, в ее представлении сказочные королевы обитали исключительно в изгнании. Сама комната едва ли насчитывала четыре квадратных метра, но на них размещались кровать, шкаф и вход в крушечный санузел по типу душ над унитазом. «Удобно. Можно сразу и голову мыть, и остальные дела делать». Кстати, тут никакого золота не было и в помине. Вместо него преобладал какой-то другой металл, напоминающий цветом зеленоватую латунь. Благодарю. Если честно, я с радостью приму ваше предложение оплатить проезд, если только это не подразумевает каких-либо ответных услуг с моей стороны. Напряженно всмотрелась я в лицо Велерианки. — Нет, что вы, Кона! — замахала руками она. — Это только в качестве извинения. Но этого будет мало. Подумать только. Брат без спроса взвалил вас на плечо и утащил на дирижабль. Подсудное дело, если разобраться. Поэтому мы будем только рады компенсировать вам моральный ущерб, лишь бы вы не сердились. Да, Кларас? Да, именно так. Уверенно кивнул он, следя за мной внимательным взглядом. А вы тот самый Кларас, который разработал Лемон? Не сдержалась я от неуместного любопытства. «Тот самый», — радостно заверила Полин. «Я же говорю, гений». Гений недовольно нахмурился и одарил сестру предостерегающим взглядом. Но та оказалась глуха к намекам и фонтанировала энергией. «А теперь завтрак. Вы же будете завтракать?» Меднула она в меня взгляд и воскликнула, не дожидаясь ответа. «Я такая голодная». «Клар, закажи, пожалуйста, еду, а мы пока переоденемся и освежимся». Утянув в спальню, Полин предвкушающе на меня уставилась. «Что?» Неловко улыбнулась я в ответ на ее кипящее искреннее любопытство. «Кто вы? Ох, расскажите же скорей. Мне все интересно. Вы сбежали из клана? От винраутов? Или от миринов? Мне не терпится знать». «Почему вы путешествуете одна, да еще и без денег? Как такое может быть?» «Нет, я не сбегала. Просто так сложилось. Знаете, я пока не готова говорить на эту тему, если вы не против». Из надутого детской непосредственностью шарика по имени Полину выпустили весь воздух. Она грустно вздохнула, но тут же воспряла духом и с надеждой предложила. «Тогда, может быть, завтра расскажете?» Хороший вопрос. Что-то рассказать им все равно придется. Опять же, слухами земля полнится, а скрыть свои волосы я не смогу. И таким вот нехитрым образом они легко вычислят, кто я такая, сейчас или чуть позже. Лучше самой рассказать свою версию события, иначе они услышат другую. Есть ли мне до этого дело? Не знаю. Но Полин с ее любопытством доскребется и до мышей. А я свое непонимание мира его традиции и законов скрыть не смогу. Я сняла плащ, стянула с головы шапку, убрала их в шкаф и под загоревшимся диким интересом взглядом велирианки села на нижнюю кровать. С одной стороны, можно считать, что мне повезло, причем повезло очень сильно. Меня бесплатно везут прочь от мэра и свекровища. С другой понятен интерес Полину, который на лице написано, «Брата срочно нужно женить. Если ты, Елизавета Петровна, не успеешь сбежать, то я сделаю это на тебе. Сама виновата, разбегаешь медленно. Так рассказывать или нет? И если да, то что?» Видимо, синие волосы произвели на Полин впечатление. Она ошалела меня, разглядывала и несколько раз приоткрыла рот, чтобы что-то спросить, но я ее опередила. «Вы позволите?» Пришлось отодвинуть ее в сторону, чтобы протиснуться к ванной. Пока мыла руки, подумала, что пока как-то не очень хорошо у меня получилось самостоятельно принимать решения и управлять своей судьбой. На троечку. Из ста. Я по-прежнему ощущала себя белкой, что застряла на рогах у лося, пока тот несется сквозь горящий лес. Вроде бы надо держаться изо всех сил, но интуиция подсказывает, судьба ведет меня не туда, где я хотела бы оказаться. Умываясь, я старалась не смотреть на себя в зеркало. К рубиновым глазам пока не привыкла, а от созерцания чужого теперь лица становилось дурно. А вы? Полинка раулила меня у выхода из ванной. Пойдемте завтракать. Я ужас, как голодна. Перебив честно, призналась, я, чуть отодвинула велерианку и вышла из спальни в гостиную. Кстати, питание на борту входит в цену билета или оплачивается отдельно». «Входит», — ответила Полин. «Так откуда вы?» «Чудесно. Спасибо вам за разъяснение», — улыбнулась я. Калораз не только сходил за завтраком, но и расставил принесенные тарелки с едой на бежевой скатерти. Я подошла к столу и потянула на себя спинку массивного деревянного стула, а тот неожиданно легко отъехал в сторону. Я чуть не свалилась вместе с ним, едва не потеряв равновесие. Первый раз на дирижабле. понимающе улыбнулся Кларас. Здесь мебель делают из ротана. Это очень прочная, но при этом легчайшая древесина. Буду знать. Неловко улыбнулась я, садясь за стол. «Спасибо за замечательный завтрак, Клар», — поблагодарила Полин, устраиваясь на соседнем стуле. — Брат у меня заботливый и внимательный, и добрый. Полинада, ешь!» Прервал он поток комплиментов, и девушка сморщила нос, а затем обиженно уткнулась в свою тарелку. Но хватило ее молчание ненадолго. «У вас такой замечательный цвет волос!» воскликнула Полин секунду спустя и поерзала на стуле. «Я даже не знала, что такое бывает. Тем более в Велерии». «Думаю, что наша внезапная компаньонка не велерянка, осторожно заметил Кларас. «Но как? Не может быть!» — аж подпрыгнула на месте Полин всем корпусом, разворачиваясь ко мне. «Насколько мне объяснили, все-таки уже велерянка, тихо ответила я. Полин, почуяв копченый запах невероятной истории, вцепилась в меня взглядом, как собака в кусок сала. И теперь было понятно, что она не отстанет, пока не получит ответы. Хотя, вероятно, и после этого не отстанет. Я поковыряла омлет, отхлебнула горячего чая и сказала. «Вы все равно не поверите в мою историю и будете думать обо мне плохо». «Ну что вы!» – воскликнула Полина, прижала руки к груди всем своим видом, обещая до конца своих дней думать обо мне только хорошо. А если я расскажу все прямо сейчас, то и вовсе прекрасно. Если у вас возникли трудности, мы можем помочь с ними разобраться, проговорил Кларас. Я слышал, что в семье Феймин появилась невестка с синими волосами. Сама принцесса Гленвайская, но не слышал, чтобы кто-то из Фейминов женился. И если вы дадите слово никому не передавать то, что я расскажу, и помочь мне разобраться то я согласна с вами поделиться. В конце концов, я не сделала ничего плохого и сама не понимаю, что именно случилось. Слово Клораса Нордана Листоматура Дарлигура, что все рассказанное вами не выйдет за пределы этой комнаты. Полин? Слово Полинады Фарвитнир, Листоматур Дарлигур, что я все сохраню в секрете. С готовностью пообещала она и под тяжелым взглядом брата добавила. И даже маме не расскажу. Хорошо. Только сначала ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Как вы умудрились нас перепутать? Обернулась я к Клару. Сам не знаю. Проводил Полин в дирижабле и спустился, чтобы купить ей сока. Я ужасно захотела эпливого сока. Кивая вклинилась в разговор Полин. Хотела сама пойти купить, пока дирижабль не ушел. И карамелек. И крендельков сахарных. Там ларек с соками и сладостями прямо на площадке есть. Но Клар не дал, сказал, что сам купит. Но если бы он опоздал на дирижабль. Удивилась я такой беспечности. Ой, ну что вы, они же не отчаливают, пока все пассажиры не зайдут, заверила она. Так вот, я вышел купить сок, расплатился, оборачиваюсь, стоит сестра. Я рассердился. Говорил же ей, не сходить с дирижабли. Я конфеты и покупки рассовал по карманам и решил ее припугнуть, чтобы слушалась. Схватил и нарычал. А дальше вы знаете. Очень по-земному развел руками Кларас. Еще раз извините. Он меня вечно так пугает, пожаловалась сестра. Потому что ты вечно не слушаешься. Резонно возмутился брат. Я слушаюсь, но медленно и избирательно. — надулась она. — А должна слушаться быстро и беспрекословно, — сурово сказал Кларас. — Разбаловал тебя, Фарвит. Это уже проблема моего будущего мужа. Насмешливо отозвалась Велерианка и задорно задрала нос. — Да с таким характером мы тебе его даже на Велерии не найдем. Беззлобно поддел брат, хотя видно было, что сестру он любит и совершенно так не считает. — Ладно. И «Это сейчас неважно», — опомнилась Полина и выразительно посмотрела на меня. «Вы обещали поведать нам свою историю». «А я что?» Взяла и рассказала, что со мной произошло. Естественно, за минусом части о заботе, которая меня окружила свекровище. Имени мэра тоже называть, конечно, не стала, но они и сами прекрасно догадались». «Но этого же совершенно ни за что, никак не может быть!» — воскликнула Полина, ища глазами поддержки у брата. «Это просто никак не укладывается в голове. Если только кто-то ночью проник, пока вы болели...» «Но нет, это тоже невероятно. Велерианцы не насилуют женщин, это для них чистое самоубийство. Все мужчины дают магические клятвы на жизни, что никогда не изнасилуют женщину. Все иначе мир бы погрузился в полнейший хаос. «Очень странная история», — признал Кларас. «И я бы в нее ни за что не поверил, если бы не одно большое «но». Мы с Полин синхронно повернулись к нему и уставились во все глаза. Он же неторопливо налил себе травяного отвара в кружку и сделал медленный, нарочито-вальяжный глоток, наслаждаясь нашим вниманием. «Клар!» Иногда прям прибить тебя охота. Не томи, — возмутилась Полин. — Дай сосредоточиться, ты меня сбиваешь с мысли. Кажется, ни с какой мысли никто его не сбивал, просто косатому велирианцу нравилось дразнить сестру. И меня заодно. Мы обе сидели как на иголках и ждали, пока он заговорит. — Клар! — не выдержав, вспылила Полин и порывисто вскочила с места. Говори уже.